Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лесное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святаго Израилева. Посему так говорит святый Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обманы и неправду и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которое разрушение настанет внезапно в одно мгновение. И Господь разрушит её, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдётся и черепка, чтобы взять огня с очага.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 Глава 34. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена. Да слышит земля и все, что наполняет её вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на всё воинство их, Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад». И горы размокнут от крови их, и истлеет всё небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падёт, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч Господа на небесах, вот для суда нисходит он на едом и на народ, преданный заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утнеет от тука, от крови агнцев и козлов, От тука с почек овнов, Ибо жертва у Господа в вассоре и большое заклание в земле едома. И буйволы падут с ними и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, Год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днём, ни ночью, вечно будет восходить дым её. Будет от рода в рот оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдёт по ней, и завладеют ею пеликаны, ёж и, и филины, ворон поселятся в ней. и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных её, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни её, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов».